Глава 19. В один из менее загруженных дней девочки с новой работы позвали меня выпить. Я согласилась, развеяться мне не мешало. Однако вскоре пожалела. Мне не удастся сбежать от собственных воспоминаний ни в одном даже самом весёлом клубе. Вдвойне я расстроилась, что мы пошли в тот самый бар, после которого у нас с Эльмером всё закрутилось. Даже не верилось, что столько воды утекло с того времени. Девочки выбрали удобный стол в углу зала и начали довольно обсуждать красавчиков на танцполе. Из-за нашего с Элмиром разговора в коридоре я была не в лучшем расположении духа. Да и постоянные воспоминания не позволяли толком забыться. А поэтому я откинулась на мягкий диван и просто рассматривала находящихся вокруг людей. Они веселились, пили, танцевали, словом, наслаждались жизнью. Лишь я вздыхала на своём месте, потягивая коктейль. Неожиданно мой взгляд зацепился за сидящую за барной стойкой Биатрис. Настроение стало ещё хуже. Перед бывшей подругой уже стояла парочка пустых бокалов. Я по себе знала, что развозят с них основательно, да и Биатрис никогда не отличалась умением пить в меру. Девочки с работы не обращали на меня внимания, увлечённые своими беседами. Я же в это время с беспокойством следила за тем, как Биатрис расправлялась с очередным коктейлем в полном одиночестве. На неё это было не похоже. Обычно Биатрис купалась во внимании подружек и парней, а сейчас выглядела очень одинокой. Одна из подруг толкнула меня в плечо. Я перевела взгляд от барной стойки на неё и вопросительно вздёрнула бровь. "Будешь ещё что-нибудь?" спросила она и указала на меню. "Нет, у меня ещё есть", отмахнулась я и показала остатки коктейля в бокале. на время я потеряла Биатрис из виду. Вспомнила о ней лишь тогда, когда остальные девчонки отправились танцевать. Ена надо заметить очень вовремя. Рядом с Биатрис сидел тот самый придурок, который в прошлый раз накачал меня алкоголем и приставал около уборной. Биатрис попала вскоре перед ней, как по волшебству, возник новый бокал с коктейлем. Я наpregлась и не сводила глаз с бывшей подруги, готовая подорваться в любой момент, если этот козлина начнёт к ней клеиться. Я даже разозлилась на саму себя. Надо было ещё тогда выписать ему лекарственных люлей, чтобы не смел подобным образом обращаться с девушками. "Ты в порядке?" одна из девочек проследила за моим встревоженным взглядом и ухмыльнулась. Твой бывший нашёл себе новую пассию? Если бы, я скривилась и передернула плечами. Там моя подруга и подонок, который однажды меня здесь домогался. И если он хоть пальцем её тронет, не переживай. Ещё одна девочка услышала наш разговор и тоже обратила внимание на парочку за барной стойкой. Я занимаюсь борьбой с детства, так что только дай знать, И я выбью из него всю дурь. Я благодарно улыбнулась слатише. Она действительно была довольно сильной и мощной. А ещё я не сомневалась, на неё можно положиться, если возникнут проблемы. А их приближение я чувствовала нутром. Дистанция между Биатрис и скольским типом стремительно сокращалась. Действия этого мерзавца не отличались разнообразием. Когда Биатрис попыталась отстраниться от назойливого компаньона, я не выдержала и встала из-за стола, намереваясь защитить подругу. Латиша последовала за мной. Я вызову охрану. Другая девчонка тоже вскочила с дивана. Я появилась очень вовремя. Джон взял Биатрис за руку и куда-то тащил, пока она неуклюже пыталась вырвать руку из его цепкой хватки. Эй ты, Я отдёрнула от него подругу и встала прямо перед ним, закрывая спиной подвыпившую Биатрис. Руки от неё убрал. Ты кто такая? Несколько секунд он смотрел на меня, словно пытался вспомнить, где же он меня видел. Пошла прочь. Не видишь, что у нас с моей девушкой свидание? Я не его девушка, пролепетала испуганная Биатрис за моей спиной. Слышал? А она Не твоя девушка, с вызовом произнесла я и упёрла руки в бока. А не ты ли та шлюха, которая меня кинула? Туалетная потоскуха. Джон злобно смирил меня взглядом. Не лезь не в своё дело. Я пыталась сохранять спокойствие, но мне было страшно. Вспомнила, как он в прошлый раз зажимал меня у стены. Сила у него ещё та. но не могла показать ему свою неуверенность поэтому сжала губы и вздёрнула подбородок эй латиша отодвинула меня в сторону и схватила парня за воротник слава выбирай пока я тебе зубы не выбила да пошла ты прошипел джон и замахнулся явно собираясь её ударить я схватила его за руку и практически повисла на ней не замечая что вокруг нас уже собралась целая толпа зевак разной степени опьянения. Так, что здесь происходит? раздался громкий голос охранников. Немедленно прекратите. Этот человек напоил мою подругу и пытался куда-то её увести. Переведёт дух, сказала я и указала на поправлявшего рубашку Джона. До этого он пытался и меня. Это правда? Охранник перевёл взгляд на Биатрис. но её полные слёз глаза говорили всё сами. Охранник, не дождавшись вразумительного ответа, в два шага оказался рядом с Джоном и крепко схватил его под руку. Мужчина в форме превосходил подонка по физической силе, с лихвой. Покиньте заведение, немедленно. Да какого чёрта вы мне указываете? Джону удалось выдернуть руку из захвата. Скорее я заметила, Что он занёс ладонь в воздух над моей головой? Я испуганно прикрылась и зажмурилась в ожидании удара, но его не последовало. Когда я открыла глаза, Джон лежал на полу с заломленными руками. Охранники подхватили его и быстро вывели из зала под одобрительный гул посетителей. Хлотиша подошла ко мне и успокаивающе похлопала меня по спине. Доме тебе стоит вернуться со своей подругой за столик. А мы пока проследим, чтобы этого ублюдка вышвырнули из бара и забрали в участок. Я кивнула и посмотрела на находящуюся в полном шоке Беатрис. Пусть она и была опьяна, но понимала всю серьёзность произошедшего. Ты в порядке? Я подошла к ней и взяла за руку, слегка поглаживая ладонь и пытаясь успокоить. Всё хорошо. Его увели. Он больше не причинит тебе вреда. Нехорошо. Из глаз Биатрис покатились слёзы. Она шмыгнула носом и утёрла щёки рукавом кофты. Я дура. И так виновата перед тобой. Что за вздор? Я погладила её по плечу и села рядом. Почему ты пьёшь здесь одна? Мой отец несчастен. Моя лучшая подруга тоже. Биатрис продолжала плакать. Ока я безуспешно пыталась её отвлечь. Рядом всё ещё находились любопытные зеваки, поглядывающие на рыдающую девушку. "А виной всему этому я. Всё не так". Меня перебил бармен, поставивший перед хнычущей Биатрис стакан с водой. "Китти", Биатрис взяла в дрожащие руки стакан, сделала глоток и посмотрела мне в глаза. "Он любит тебя по-настоящему любит каждый раз я смотрю на него и понимаю что я разрушила его счастье ваше счастье я только недавно поняла что между мамой и папой всё давно кончено какая же я эгоистка всё пыталась их примирить ты хотела для всех лучшего я устало вздохнула и качнула головой Я просто не желала принимать эту отвратительную правду, тихим голосом сказала Биатрис. Какую правду? осторожно уточнила я, боясь своим напором спугнуть внезапный прилив откровенности. Мама изменила отцу, Биатрис шмыгнула носом. Когда они развелись, она уехала со своим новым парнем в другой город. Я думала, что отец не дал мне поехать с ней, чтобы отомстить ей за измену. Я так хотела к ней, а он не пустил. Она замолчала на минуту, а я просто не знала, что могу ей ответить. Любые слова были бы лишними. Сердце гулко билось в груди, напоминая мне о пережитой боли и тяжёлом расставании с Элемиром. Я была уверена, что они останутся вместе. Отец должен был простить маму, ведь в её измене были виноваты они оба. Он постоянно был занят на работе и перестал толком обращать на неё внимание, а По покросневшему лицу Беатрис снова покатились слёзы. Я решила, что она всё ещё любит папу. Ага, теперь я понимаю, что на самом деле всё это время моя мать была единственной, кому я Была не нужна. Она уехала устраивать свою новую личную жизнь с молодым любовником. А папа пытался меня защитить. Он забрал меня и говорил, что не пустит к ней, чтобы я не поняла, что мама меня бросила. Беатрис встала со стула и обняла меня, начиная громко рыдать на моем плече. «Беатрис!» Я растерянно обхватила ее руками. Всё будет хорошо, слышишь? Пойдём, я вызову такси и отвезу тебя домой. Прости меня, пожалуйста, уже в машине прошептала Беатрис. Я кивнула и сжала её руку. Моё сердце разрывалось от боли при мысли о том, как тяжело пришлось моей подруге на самом деле, как она мучилась всё это время, наблюдая со стороны. За новой жизнью ю матери. Беатрис была уверена, что для отца она лишь способ мести. Все её страдания отражались в её огромных влажных глазах. В этот момент я поняла, что действительно не могу на неё злиться, даже зная, что из-за её слов и поступков мне пришлось потерять Элмера.